Глава четвертая. Память. К числу книг, которые Мелвин Барретт помнил хорошо, относились и три мушкетера. В последнее время он все чаще стал повторять. Аппартос говорил, «Поедемте лучше со мной, Д'Артаньян. Мы состаримся вместе, вспоминая наших друзей». Мелвин Барретт вспоминал. Он вспоминал большую часть дня и часть ночи. Иногда тоже большую, когда не спалось. Он вспоминал все время, когда не занимался ловлей рыбы и приготовлением пищи, и не читал старые газеты или книги из своего запаса, и не писал. Хотя, когда писал, он тоже часто уплывал в воспоминания, варьируя былое так и едок. Он обнаружил, что прожил огромную жизнь. Память оказалась неисчерпаема, как вселенная. В ней были женщины и школьные друзья, родители и брат с сестрой, гамбургеры и виски, колледж и редакции, океан и пляж, автомобили и самолеты, горе и радости. Он думал, что если человек сидит в одиночной камере, но сыт и здоров, не мерзнет и не измучен, он может быть совершенно счастлив. Огромные прожитые годы вместе с ним — И каждый миг можно повторять и длить бесконечно. Или посреди счастья вдруг станешь несчастным. Если в воспоминании вдруг откроется новая, неосознанная ранее сторона событий. И ты поймешь, какое счастье по глупости упустил или какую скверную гадость сделал, не сознавая. Или защемит старая боль непоправимой потери. В своей памяти ты, властелин своей судьбы, и всех событий, с которыми соприкасался. Каждый сам себе демиург. А воображение в одиночестве разрастается беспредельно. И бесконечен перечень вариантов судьбы в мельчайших ее подробностях. В воображении Мелвин Баррет продолжал разнообразно и изощренно обладать всеми женщинами, с которыми был близок. И с теми, кого лишь хотел. Они говорили ему и делали все, о чем он мечтал. И спустя время, после того, как наслаждение разрешалось и спадало, не было никакого различия в чувствах и мыслях между прошедшим реальным и воображаемым. Он разбогател, купил родителям новый дом, хорошую новую машину и заказал месячный тур в Европу первым классом. Год он путешествовал по миру, останавливаясь в президентских люксах и арендуя бизнес-джеты. Он купил... винтовку с оптическим прицелом, из дальней крыши пристрелил Бадена, влепив ему пулю с 700 ярдов точно в середину лба. Охрана заметалась, телепрограммы сходили с ума, а он пил в баре и наслаждался новостями. И, конечно, во всех магазинах продавались его книги, и очередной бестселлер Мелвина Баррета возглавлял топ-десятку «Нью-Йорк Таймс». Он так ясно видел обложки своих книг на полках, раздавал столько автографов и провел столько читательских встреч, что улыбка удачливого, со вкусом прожившего жизнь человека оставляла все более явственный отпечаток на его лице. Тронуться умом в долгом одиночестве несложно. Особенно личности творческой, с повышенной нервной возбудимостью. Человек привыкает разговаривать сам с собой, Воображаемые картины впечатляют все реальнее, желаемое и достигнутое перемешиваются, здравый рассудок уже не совсем здравый, а память опьяняется собственным содержимым. Он изменил наш мир, и в этом легко убедиться». Предисловие Никакое это не предисловие, и не знаю, какой дурак поставил его в середину. Стихийный процесс создания исторического полотна контролю не поддается. Мало ли, клочьев и обрывков летят на ветру в небеса, иногда попадая в случайные окна. Никто никогда не узнает правды, всей правды, правды полной и объективной. Не потому, что ее нет. Есть, конечно, просто ее не может увидеть и охватить своим знанием ни один отдельный человек. Понимаете, какая штука, ребята? Вот в хорошем настроении ты видишь в первую очередь одни вещи, на них обращаешь внимание и про них потом помнишь и рассказываешь. А в другом настроении или в другой жизненной ситуации ты видишь в той же картине другое и помнишь другое. Умирающий от усталости помнит мягкую траву, в которую он свалился, и тихий теплый ветерок, и птичий посвист в деревьях. А умирающий от голода помнит банку консервов, которую он нашел в траве, и как он мучился, открывая ее ударами о камень, и каким сытным было жирное тушеное мясо в этой банке, и как острым краем он порезал губу. А умирающий от жажды помнит свежую воду в речке, как он упал, погрузив плечи и лицо в воду, и жадно глотал, и был так счастлив этой влагой, прохладой, свежестью, этим блаженством пить бесконечно. Одно было песчаное с мелкими камушками, а потом он лег в воду прямо в одежде и лежал так, в неземном счастье, возрождаясь к жизни в прохладе воды». Солдат помнит войну, мать, детство своих детей, крестьянин поле, влюбленный помнит возлюбленную, а хирург операционную. А еще они все помнят подробности своей жизни, которые всегда одинаковы: как просыпались и одевались, что готовили и ели на завтрак, как покупали машины и джинсы, следили за банковским счетом, болели и выздоравливали. И вдруг оказывается, что одна и та же жизнь в одном и том же городе в одно и то же время выглядит у разных людей совершенно по-разному, хотя состоит из одних и тех же подробностей. У одного город состоит из работящих людей и наглых бездельников. У другого из тех, кому не повезло в жизни, и самодовольных эгоистичных буржуев. У одного хорошие дороги, у другого автомобили сгоняют пешеходов к стенам домов. У одних высокие налоги, у других маленькие пособия. У одних каждый имеет в жизни свой честный шанс, у других верхний класс сохраняет себя и не дает подниматься беднякам. И вот в этом мире нам предлагают знать историю. То есть выбрать из прошедших событий самые важные и характерные и изложить их связно, логично и последовательно. В то время как даже сегодняшний день Разные люди видят по-разному и ругаются до хрипоты, обвиняя друг друга во лжи и слепоте. Поэтому самое лучшее, что может предпринять историк, это последовать рецепту трех молодых англичан, приготовивших в качестве сытного ужина ирландское рагу, позволившее им употребить все имевшееся съестное в стихийно сложившейся пропорции. Им понадобились их крепкие молодые желудки, то было время величия Британской империи, чтобы усвоить съеденное. И не менее крепкие мозги нужны каждому, кто вознамерился переварить блюдо, сваренное для него историей. А я даже не историк. Мне случайно попал в руки некоторый материал. И получилось не то свалка, не то исторический секонд-хенд. Здесь собрана всякая всячина, по кусочкам, отовсюду понемногу. И как жадный старьевщик я трясусь над своими сокровищами, перебираю их, раскладываю, пытаюсь сортировать и не могу придумать, как бы мне их использовать. Не стреляйте в историка. Он не виноват, что историю творят идиоты. Даже если они подразделяются на патриотов, жуликов, эгоистов и умственно неполноценных. Здесь будут отрывки из газеты и телепередач, полицейских хроник и медицинских карт, рассказы очевидцев и бред сумасшедших, шутки юмористов и анализы философов, главы романов и донесения сыщиков, доклады политиков и школьные учебники. Здесь будут исповеди закоренелых злодеев и тайные черные мечты священников, досье спецслужб и отчеты благотворительных фондов, театральные постановки и армейские приказы. Может быть, это хроника крушения мира. Нет, пока еще не вселенные, а только нашего мира. А может быть, история возникновения нового мира. Пока еще не вселенского, а только того, что на Земле. А потому что я не историк. Мой Бог — правда, вся правда и ничего, кроме правды. Много лет вся наша жизнь была преступна, была ложью под присягой. Мы утвердили закон, обязывавший всех нарушать присягу и говорить неправду. «О, из высших соображений!» Но когда высшие соображения приказывают лгать собственному народу и самим себе, добро и зло меняются местами, Светоносный ангел оказывается Люцифером и рушится в ад вместе со своими приверженцами. «Де профундис!» Из глубин взываю. «Не я, но все, чей голос остался звучать хоть на миг».